Мы на берегу Иртыша. Река Иртыш приток реки Оби. Лес здесь совсем другой. Березовый. А какой веселый! Действительно, этот лес веселый, светлый. В этих краях леса то и дело перемежаются просторными степями, обширными территориями, покрытыми густой травой. Как ты думаешь, Чевостик? А медведю здесь понравилось бы? Нет, наверное. Здесь же ему спрятаться негде. Что верно, то верно, Чевостик. Зато здесь очень нравится бегать. Уже бежит. Ой, их много. Олени, что ли? Это косули. Обрати внимание, Чевостик, как они изящны, как легко прыгают. Косули, как и многие другие животные. Зимой и летом носят шубки разного цвета. Вот сейчас какого цвета шубка косули? Дядя Кузя, да издалека видно, рыжая, как у белки. Верно. А зимой она что? Белая? Совсем белыми зимой бывают в тайге только три зверя: заяц, ласка и горностай. А у косули шубка становится тускла серого цвета. Рыжий цвет на снегу был бы слишком виден. А светло-серый почти не заметен.